Я захожу в Негрязко. Ужасно интересно посмотреть, какой он внутри. Говорят, здесь золотые унитазы. Не знаю, никогда не жила. Но мне было бы не очень приятно сидеть на золотом унитазе. Хотя, кто знает, может, от этого у гостей отеля лучше работает кишечник. Они ведь, бедняжки, наверное, все страдают запорами. Или полным расстройством. Они ведь не сидят на диетах и не жуют морковку, как я, когда мне нужно похудеть и влезть в очередное платье. «Ну почему все женщины такие дуры, как я? Сначала мы покупаем себе тесное платье, чтобы похудеть, а потом начинаем худеть. Нет, чтобы купить нормальное платье. Или отложить покупку до того времени, когда уже придем в норму. Я обожаю сладости, но из-за постоянной угрозы поправиться почти не ем ни конфет, ни пирожных. Чувствую, как из-за этого нервничаю, и ничего не могу поделать с собой. Одно время даже начала курить, чтобы похудеть. Но на меня дым плохо действует, я кашляю». Пришлось бросить сигареты и перейти на раздельное питание. Это тоже помогло, но ненадолго. И легче всего вообще ничего не есть, кроме моркови и огурцов. Можно еще яблоки. Правда, от такой диеты потом на стенку лезешь от одного запаха пищи. Разные таблетки пищевые добавки я принципиально не употребляю. У меня маленький сын, и я молодая женщина. Может, я еще найду свое счастье и захочу родить второму мужу ребенка. Зачем мне травить себя всякой гадостью? Поэтому я принципиально не принимаю никаких лекарств и не ложусь спать с мужчинами без презерватива. У меня с собой всегда хорошие французские презервативы. Правда, однажды получила за это по морде. Мужчина на меня обиделся и ушел. Но я уж лучше переживу обиду, чем буду рисковать и ложиться на аборт. Только этого мне не хватало. Наверное, поэтому я до сих пор не могу найти нормального мужика. Мало того, что он должен быть денежный, спортивный, интеллигентный, нежадный хотя бы. Я уже не говорю «щедрый». Умный, заботливый, ну и, конечно, холостой. И к тому же согласился на мои условия. Первые месяцы, пока мы не поженимся или не сойдемся ближе, он должен пользоваться презервативом. И если все желаемые мужские качества еще можно найти в разных мужчинах по отдельности, то последний пункт вызывает у них приступ бешенства. Они искренне полагают, что если я не замужем, мне нечего бояться. Не перед мужем же оправдываться. Поэтому можно делать, что хочешь, а потом приходится долго лечиться». Им невозможно объяснить, что это неприятно. Нет, они наоборот считают, что я их оскорбляю, когда предлагаю воспользоваться презервативом. И все в один голос повторяют чушь, что не чувствуют моего тепла и не хотят спать в сапогах. Это такой анекдот, который известен всем мужчинам. И я точно знаю, что они врут. Сейчас эти изделия такие тонкие, что ничего не чувствуешь, словно его и нет. И потом, я не ханжа, я ведь не говорю, чтобы он пользовался им с самого начала». Все остальное можно проэкспериментировать и без резинки, но когда доходит до главного, тут уж увольте. Мужчины сейчас пошли хлипкие. Или мне такие достаются? Не знаю. Достаточно двух или трех резких движений, как у них начинается семяизвержение. Я уже не говорю, чтобы они мне удовольствие доставили, так хотя бы научились доставлять. Два притопа, три прихлопа и сразу заваливаются спать. Очень обидно. Но почему мужики такие сволочи? В отеле Негреска я прохожу мимо портье и консьержа. Они сидят за деревянными стойками, расположенными полукругом в небольшом зале. Дальше идет огромный зал, где висит невероятная люстра. Говорят, что раньше здесь был уникальный ковер, который стоил целое состояние, но сейчас постелили небольшие коврики, а главный ковер унесли куда-то чистить. С левой стороны от входа магазины, на другом конце зала — ресторан. Я иду направо. В глубине коридора туалеты, мужской и женский. Набравшись наглости, захожу в женский. Золотых унитазов здесь нет, но все оборудовано очень интересно, в стиле конца XIX века. Есть даже гипсовые фигуры, которых я поначалу приняла за живых людей. В общем, не туалеты, а небольшие музеи. Наверное, так и должно быть в подобных отелях. Я выхожу из Негреска, слегка обалдевшая от этих наворотов. Иду по набережной, не замечая роскошных лимузинов, проскакивающих мимо. — Неожиданно какой-то серебристый кабриолет тормозит впереди меня, и я вижу руку, подзывающую меня. От неожиданности я остановилась. За рулем молодой человек, но его лица отсюда я не могу разглядеть. Впрочем, какая разница, какое у него лицо? Если человек едет в такой роскошной машине августовским днем по Ницце, то у него на чековой книжке как минимум миллион долларов. А такая сумма может украсить любое лицо. У меня сильно стучит сердце, я нерешительно делаю шаг вперед, и в этот момент какая-то бесцеремонная длинноволосая особа в черных сетчатых колготках опережает меня, подойдя к машине. Я стою как вкопанная, упустила свое счастье. Почему эта девица такой вульгарный вид? Неужели он не заметил мою сумочку и костюм, а прелестился на такую дешевку? Увы, девица переговаривается довольно недолго, затем согласно кивает головой и усаживается в машину. Через мгновение кабриолет трогается с места. Я успеваю рассмотреть лысую голову не очень молодого человека в темных очках.